Глава вторая. Они сидели друг напротив друга за столом, разделенные зеленой скатертью и самой природой. Человек и свайк, гуманоид и рептилоид, два профессионала, связанные странной дружбой, в которой не можешь полностью доверять другу никогда и ни в чем, но вполне доверяешь простому слову, обыкновенному обещанию. которые п о р о й бывает неизмеримо крепче, скрепленных десятками печатей пактов. Попов сидел, где обычно, в кресле. Для вершителя Тео из запасника принесли специальный стул с гнутой трубчатой спинкой. Полковник пил чай, свайк, общепринятый в галактике напиток укул, который не употребляли разве что айяши. Слушай меня внимательно, п о Я сейчас говорю вроде бы неофициально, но об очень официальных вещах. Галерея и триада Цо в общих чертах осведомлена, что вы захватили шефа клановой разведки перевертышей е с к е р а Вы наверняка знаете, что разведкой его деятельность не ограничивалась и что он занимает как минимум два министерских поста в правительстве доминанты Оа. собственно этот перевёртыш его знания и связи ключ к обороне ОА и Файд Зэгу и галерея и триада крайне недовольны тем, что земля до сих пор не поставила союзников в известность о факте пленения такой важной особы. Триаду, как не трудно догадаться, полностью поддерживают уцелевшие правители Азани, но Я знаю, что ты хочешь сказать. Вы еще не выпотрошили память Йескера. По, люди просто не в состоянии это сделать достаточно быстро. Менты манипуляции никогда не были вашей сильной стороной, тем более следовало обратиться к союзникам, в особенности к нам. В нейрофизиологии высших позвоночных наша р а с а не имеет равных, и ты не можешь это отрицать. В высших сферах готовы возобладать весьма шаткие настроения. Вот-вот будет высказано обвинение в том, что х о м о почуяли победу над империей и пытаются урвать кусок пожирнее. Свяжись с президентом Солнечной. По. Свяжись. Еще не поздно. Полковник Попов чуть заметно качнул головой. Причем так, что непонятно было, соглашается он или отрицает сказанное. И ответил: "Ну, допустим, допустим, я свяжусь. Что дальше? А дальше там, откуда меня забирали, дрейфует готовая госпитальная станция. Мы даже не требуем отдать и с к е р н а м Позвольте нашим специалистам поработать с и с к е р о м прямо у вас." И добытая информация станет достоянием союза, в том числе и достоянием людей. Учти, время идет, и завтра все, что знает е с к е р может устареть. Хорошо. Попов и сам понимал, что с президентом и военными придется связываться по-любому. т а к ч е г о на п о н а прасно упираться? Я свяжу с президентом в ту же секунду. Как б о т с тобой на борту пройдет нуль коридором в обратную сторону? Погоди, по, я еще не все сказал. и с к е р не единственный повод, по которому я сюда прибыл. Я слушаю. Попов выглядел суровее, чем обычно. Его мозг привычно прокручивал всевозможные варианты и сочетания фактов и событий. Что реально стоит за визитом вершителя Тео? Кому это выгодно? Как извлечь выгоду из этого земле? На галерее известно также о том, что в скором времени Земля готовит еще одну операцию чрезвычайной важности, и что в этой операции будут задействованы результаты ваших последних экспериментов с генераторными с шивками. Это ведь опять будет точечная операция вроде похищения Яскера, так? Возможно, ответил Попов бесстрастно. А возможно и нет. Я не пытаюсь выудить информацию, по. Я просто даю совет тебе и всей твоей расе. Если операция точечная, предложи своему правительству включить в состав группы хотя бы по одному представителю высших рас, а за ней п и л о т о м ц о ф т т е х н а р е м и так далее. Никто не просит посвящать их во все детали. Просто поставьте им посильную задачу и пусть они ее выполнят. Войну должен выиграть Союз, а не Хома. Теперь полковник Попов наконец-то кивнул. Я понял, Тео. Честное слово, я представляю, чем ты рискуешь прилетев сюда. Я сделаю все, что смогу. Мне ведь тоже не слишком радостно видеть в с в а й г а х врагов. Это означает, что придется схлестнуться с тобой в серьез. А ты слишком сильный противник. Ты не слабее по. Извини, мне пора. И помни, времени очень мало. А вершитель Тео встал, аккуратно вынул хвост из отверстия в спинке стула и на пару секунд расправил гребень. Удачи, по. Глубины, Тео.